Объятия матери не успокаивали его. Войны и мятежи, душегубство и разбои, убийство, воровство, похищение людей. Восьмидесятые, дикие восьмидесятые вступали в свои права, и пол лежал, распростершись, перед телевизором или слонялся по комнате, жуя и глядя на экран, насыщаясь. Так это выглядело. Образ жизни семьи установился, а значит, ее будущее тоже. Люк стал ездить на каникулы к деду Джеймсу, с которым он так хорошо ладил. Он любил и бабушку Джесси, с которой он говорил, было всегда весело. С теткой Деборой было весело тоже. Ее матримониальные усилия и провалы были долгоиграющим сериалом в комическом ключе. Люк жил среди богатых и преуспевал. Время от времени Джеймс привозил его домой в гости к родителям, ведь этот добрый человек был удручен тем, что творилось в несчастливом доме Дэвида и Гарриет, и знал, что родители тоскуют по своему первенцу. Они ездили к нему в школу на спортивные дни, а Люк иногда приезжал домой на короткие каникулы в середине триместра. Хелен была счастлива в доме Молли. Она жила в комнате, которая когда-то стала истинным домом ее отца. Хелен была любимицей старого Фредерика. Она тоже иногда приезжала на мини-каникулы. Джейн упросила Дороти приехать поговорить с Дэвидом и Гарриет. Она хотела жить с Дороти и тетей Сарой бедняжкой Эми и тремя здоровыми кузинами и кузенами. Так и поступили. Дороти время от времени привозила Джейн, и тогда родители понимали, что Дороти поговорила с Джейн, чтобы она была добра с родителями и никогда-никогда не осуждала Бена. Пол оставался дома. Он проводил здесь куда больше времени, чем Бен. Дэвид спрашивал Гарриет. «Что мы будем делать с Полом?» «А что мы можем?» «Его нужно как-то лечить?» «Психиатр?» «Что хорошего из этого может выйти?» «Он совсем не учится. Полная кулема. Хуже, чем Бен. Бен, в конце концов, именно тот, кто он есть, кем бы он ни был. Хоть не думаю, что мне хочется это узнать, но Пол...» «А из чего мы будем за это платить?» «Я заплачу». К своей и без того тяжелой нагрузке на работе Дэвид добавил работу по совместительству. Преподавал в колледже и почти не бывал дома. Если он приходил домой на недели, то лишь поздним вечером падал в кровать и сразу засыпал, обессиленный. Пола отправили, как говорится, кое с кем побеседовать. Он ходил туда почти каждый день после уроков. Дело пошло. Психиатром был мужчина сорока лет, с семьей и замечательным домом. Пол оставался там на ужин и даже приходил играть с детьми, когда у него не было сеанса терапии. Бывало, на целый день Гарриет оставалась одна в огромном доме, пока около семи не возвращался Пол который шел смотреть телевизор, а потом и Бен, который тоже смотрел телевизор, но по-своему.